Он вопросительно посмотрел на Гарри, и Гарри кивнул. — Это означает, — продолжил медленно Дамблдор, не сводя глаз с Гарри, что сначала появился Седрик. Гарри снова кивнул. — Дигори ожил? — резко спросил Сириус. — Нет, никакое заклятие не может оживить покойника. Тяжело, — заметил Дамблдор. Это просто что-то вроде эха случившихся событий. Из палочки должна была появиться некая тень Седрика. — Я прав, Гарри? — он говорил со мной. — Гарри снова бил дрожь. — При... призрак Седрика, или что это было, — говорил. — Эхо, — подтвердил Дамблдор, — которая сохранила внешность и характер Седрика. Я думаю, появились и другие тени, прежние жертвы палочки волан — Старик! Гарри все еще с трудом выдавливал из себя слова «Берта Джоркинс» и «Твои родители», — тихо спросил Дамблдор. — Да. Сириус сжал его плечо с такой силой, что Гарри стало больно. — Последнее убийство, совершенное палочкой, — кивнул Дамблдор, — в обратном порядке. Конечно, многие еще появились бы, сумейте удержать связь. — Очень хорошо, Гарри, что это эхо. Эти тени. Э, а что они делали? Гарри описал, как призраки кружили по краю Золотой Паутины, как Волан-де-морт явно их боялся, как тень отца объяснил ему, что делать, как Седрик высказал свою последнюю просьбу. В этот момент Гарри понял, что продолжать не может. Он почувствовал, что рука Сириуса уже не лежит на его плече, и обернулся. Сириус Блэк стоял. Спрятав лицо в ладонях, внезапно Гарри понял, что Фоукс не сидит у него на коленях. Феникс спорхнул на пол, прикоснулся головой к покалеченной ноге Гарри и роняет свои перламутровые слезы на рану, нанесенную пауком. Боль исчезла, кожа заросла, нога была здорова. — Я хочу повторить еще раз, — сказал Дамблдор, когда Феникс взлетел к себе на жердочку. «Ты проявил сегодня чудеса от Ваги, Гарри. Я не ожидал от тебя подобного. Ты проявил храбрость, подобно тем, кто погиб, сражаясь с Волан-де-Мортом, когда тот был в расцвете своих сил. Тебе досталась ноша взрослого волшебника, и ты оказался достойным нести ее. А сейчас ты отдал все, чего мы вправе были ожидать от тебя». «Ты пойдешь со мной в больничное крыло. Я не хочу, чтобы сегодня ты возвращался в свою спальню. Сонное зелье и покой!» «Сириус, хочешь побыть с ним?» Сириус кивнул и превратился в черного пса. Все вместе они вышли из кабинета Дабблдора и направились в больничное крыло. Когда Дамблдор распахнул дверь, Гарри увидел, как миссис Уизли, Бил, Рон и Гермиона окружили смущенную мадам Помфри и требовали от нее ответа. Где Гарри и что с ним? Все тут же обернулись на звук открываемой двери, и миссис Уизли тут же сдавленно воскликнула Гарри. — Гарри! Она бросилась к нему, но Дамблдор встал между ней и Гарри Поттером, — Молли, — твердо сказал он, подняв руку, — пожалуйста, выслушай меня. Гарри подвергся сегодня ужасному испытанию. Только что в разговоре со мной он еще раз пережил все случившееся. Сейчас ему нужны сон, тишина и покой. — Если он захочет, чтобы вы остались с ним, — добавил он, глядя на Рона, Гермиону и Билла, — вы можете остаться, но я хочу чтобы ему не задавали вопросов до тех пор, пока он не будет готов ответить на них. И уж, конечно, никаких вопросов сегодня вечером. Миссис Уизли кивнула, лицо ее было белее мела. Она резко повернулась к Рону, Гермионе и Биллу и прошептала сердито, как будто они шумели. — Слышали? Ему нужен покой. — Господин директор... — произнесла мадам Помфри, не сводя глаз с огромного черного пса. — Можно спросить? — Этот пес побудет некоторое время рядом с Гарри, — ответил Дамблдор, не давая никаких объяснений. — Уверяю вас, он отлично выдрессирован. — Гарри, я подожду, пока ты уляжешься в постель. Гарри был невыразимо благодарен Дамблдору за то, что он оградил его от вопросов. Он был не против того, чтобы... Все забрались здесь. Ему просто была невыносима сама мысль о том, чтобы снова объяснять, снова переживать все это. — Я вернусь сразу же, как только поговорю с Фаджем, Гарри, — сказал Дамблдор. — Я хотел бы, чтобы ты оставался здесь и завтра, пока я не выступлю перед школой. С этими словами Дамблдор ушел. Мадам Помфри повела Гарри к кровати и он заметил в дальнем конце палаты грюма, тот лежал, не двигаясь, а рядом на тумбочке его ожидали деревянная нога и волшебный глаз. — С ним все в порядке? — спросил он. — Все будет хорошо, — ответила мадам Помфри, протягивая Гарри пижаму и расставляя вокруг него ширму. Он снял мантию, надел пижаму и забрался в постель. Из-за ширмы появились Рон, Гермиона, Билл, И миссис Уизли с черным псом и устроились на стульях по обе стороны кровати. Рон с Гермионой смотрели на Гарри почти с опаской, как будто боялись его. — Со мной все в порядке, — сказал он. — Я просто устал. Миссис Уизли зачем-то поправила одеяло, и глаза ее наполнились слезами. Из кабинета возвратилась мадам Помфри с бутылочкой пурпурного зелья и кубком в руках. — Ты должен выпить все, — Гарри, заявила она, — это зелье, чтобы спать без снов. Гарри взял кубок, сделал несколько глотков и сразу же почувствовал, что глаза у него слипаются, окружающее как будто заволокло дымкой, лампы дружески подмигивали ему сквозь ширму, а тело, казалось, тонет в мягком тепле матраса. Не успел он опустошить кубок, как тут же уснул. Когда Гарри проснулся, ему было так тепло и уютно, что глаза открывать не хотелось, а хотелось, наоборот, тут же уснуть снова. Свет в комнате был приглушен, и он был уверен, что сейчас еще ночь, и, значит, он не мог проспать долго. Рядом послышался шепот. Они разбудят его, если не прекратят немедленно. Ничего они там кричат. Ничего ведь не могло случиться. Гарри открыл глаза Кто-то снял с него очки, поэтому все вокруг расплывалось. Он увидел лишь нечеткие очертания миссис Уизли и Билла рядом с собой. — Это голос Фадша, — прошептала миссис Уизли, поднимаясь со стула. — А это Минервы МакГонагл, верно? О чем это они там спорят? Теперь голоса доносились и до Гарри. Люди кричали и бежали в сторону больничной палаты. «Мне очень жаль, Минерва, но тем не менее!» — громко произнес Корнелиус Фадж прямо под дверью. «Вам не следовало приводить его в замок!» — кричала профессор МакГонагал. «Когда Дамблдор узнает об этом...» Гарри услышал, как со стуком распахнулась дверь палаты. Все окружавшие его повернулись к дверям и не заметили, как Гарри сел и надел очки. Фадж решительно влетел в палату, следом за ним вбежали профессора Макгонагалл и Снег. Где Дамблдор? — спросил Фадж у миссис Уизли. — Его здесь нет, — сердито ответила она. — Это больничная палата, министр, и вам не кажется, что вам было бы лучше... В этот момент дверь снова распахнулась, и на пороге возник Дамблдор. Что случилось? Резко спросил он, переведя взгляд с Фаджа на профессора Макгонагал. Почему вы беспокоите больных? Меня рва, я удивлен. Я просил вас постеречь барди Крауча. В этом больше нет необходимости, Дамблдор, взвизгнула она. Министр позаботился об этом. Гарри никогда не видел, чтобы профессор Макгонагал теряла контроль над собой. Ее щеки плают от гнева, ладони сжаты в кулаки, ее всю трясет от ярости. Когда мы сообщили мистеру Фаджу, что нами пойман пожиратель смерти, ответственный за все происшедшее сегодня ночью, тихо произнес Снег, он похоже решил, что под угрозой находится его собственная безопасность. Он настоял на том, чтобы вызвать Дементера для охраны».